«Сомневаюсь. Эйми сама по себе отличный абитуриент. Возможно, но все равно спасибо». Он услышал в трубке, как Клэр обратился мужской голос, похоже, это был Эрик, и снова вспомнил слова Эйми «Сейчас у них не самый лучший период». Пока Майрон пытался придумать еще какой-нибудь наводящий вопрос, Клэр уже повесила трубку. Лорен Мьюз занималась расследованием двойного убийства». Два человека были застрелены возле ночного клуба в Исторанж. По слухам, убийство было заказным, и заказ выполнил Джон Асселта по прозвищу «Призрак», печально известный убийца, выходец из этих мест. Последние годы о нем ничего не было слышно, но если он действительно объявился, то работа у них станет не в проворот. Лорен изучала баллистический отчет, когда раздался звонок по ее личной линии. Она взяла трубку и сказала «Мьюз». «Угадай, кто это?» Она улыбнулась. «Лэнс Баннер, старый пес, это ты?» «Это я». Баннер был офицером полиции Ливингстона, штат нью Джерси, где они оба выросли. «И чему я обязан такой чести?» «Ты все еще ведешь дело об исчезновении Кэти Рочестер?" Ну, «Не совсем. Почему?» «Ну, во-первых, нет никаких свидетельств насилия». А во-вторых, ей уже исполнилось 18. Только что. В глазах закона нет разницы 18 или 80. Поэтому официально мы даже не открывали дело. А не официально. Я встречалась с доктором по имени Эдна Скайлер. Лорен пересказал их беседу почти теми же словами, что и своему боссу, окружному прокурору Эду Стайнбергу. Стайнберг долго размышлял. А потом пришел к очевидному выводу, у нас нет возможности заниматься всеми этими «если». «А как ты вообще начала заниматься этим делом?» — поинтересовался Баннер, когда она закончила. «Как я уже говорила, никакого дела фактически нет. Она совершеннолетняя, нет никаких признаков насилия, и ты сам знаешь процедуру. Расследование никому не поручали». — Да и юрисдикция здесь очень сомнительна. Но ее отец, Доминик, устроил большой шум в прессе — думаю, ты видел это по телевизору — и знает человека, который знаком с другим, а тот, в свою очередь, со Стайнбергом. — И цепочка замкнулась на тебе. — Именно так. — А ключевое слово здесь «замкнулось» в прошедшем времени. — У тебя есть десять минут выслушать? — спросил Баннер. — Ты слышал о двойном убийстве в Эсторанж? — Слышал. — Оно замыкается? — На мне. — На этот раз в настоящем времени? — Ты правильно понял. — Я так и думал, — ответил Баннер. — Поэтому и поинтересовался насчет десяти минут. — Что-то важное? — спросила она. — Скажем, он замялся, подбирая слово «нечто очень странное». — И это связано с исчезновением Кэти Рочестер? «Всего десять минут, Лорен. Большего я не прошу». «Черт, я уложусь в пять». Она посмотрела на часы. «Когда?» «Я сейчас у вас в вестибюле», — ответил он. «Ты найдешь помещение, где мы можем поговорить?» «Всего пять минут?» «Да уж, твоя жена точно не шутила, когда рассказывала, какой ты выносливый в постели». «Продолжай пребывать в этом заблуждении, Мьюз. Слышишь сигнал? Это я уже вхожу в лифт. Ищи кабинет». Ливингстонский полицейский детектив Лэнс Баннер носил короткую стрижку. Он был крупным мужчиной с фигурой, казалось, сплошь состоявшей из прямых углов. Однако для Лорен, знавшей его еще с начальной школы, он до сих пор был похож на второклассника, как часто бывает с людьми, которых знаешь всю жизнь. Лорен заметила, что он замешкался, когда вошел, пытаясь определиться, как лучше с ней поздороваться, чмокнуть в щеку или просто пожать руку, Решив прийти на помощь, она подошла и поцеловала его в щеку сама. Оказавшись в комнате допросов, оба направились к креслу следователя. Баннер смутился, шутливо поднял обе руки и сел на место допрашиваемого. «Может, тебе стоит зачитать мне конституционные права?» — спросил он. «Подождем, пока у меня появится достаточно оснований для ареста». «Так что у тебя есть по поводу Кэти Рочестер?» — Значит, просто поболтать о том о сём времени нет? Лорен молча взглянула на него. — Ладно, ладно, тогда сразу к делу. — Ты знаешь женщину по имени Клэр Билль? — Нет. — Она живёт в Ливингстоне, — пояснил Баннер. — А её девичья фамилия Гарман? — Всё равно не знаю. — Она старше нас, лет на пять-шесть, — он пожал плечами, — просто для сведения. — Ну да, — кивнула Лорен. — Лэнс. — Сделай одолжение. Представь, что я твоя жена, и обойдись без предварительных ласк. — Ладно, как скажешь. Она позвонила мне утром. Это самая Клэр Ее дочь ушла вчера вечером и пропала. — Сколько ей лет? — Ну, только что исполнилось восемнадцать. — Есть признаки преступления? Немного поколебавшись, он ответил, пока нет. — И что? Ну, — Обычно мы немного ждем. Как ты сама сказала по телефону, старше 18 и нет признаков насилия, как и в случае с Кэти Рочестер. Точно. Но я немного знаком с родителями. Клэр училась вместе с моим старшим братом, и они живут по соседству. Конечно, они очень тревожатся. Но, с другой стороны, их дочка может просто расслабляться. Ее только что приняли в университет Дьюка, а он был самым первым в ее списке. Она решила отметить с друзьями, ну, в общем, ты понимаешь, о чем я? Понимаю. Но я решил, что навести справки никому не повредит, и сделал самую простую вещь. Ну, чтобы успокоить родителей. Дескать, с их дочкой ее, кстати, зовут Эйми, все в порядке. И что ты сделал? Проверил ее кредитную карточку на предмет покупок или пользования банкоматом. И все правильно. Она сняла 1000 долларов, то есть максимум возможного, с банкомата в 2 часа ночи. — А у тебя есть видеозапись с него? — Есть. Лорен знала, что теперь это делалось почти мгновенно. Сейчас уже никто не пользовался записью на пленку, все видео были цифровыми и могли тут же передаваться по электронной почте. — Это действительно была Эйми, — сказал он, — никаких сомнений. Она не пыталась скрыть лицо. — И что? — Ты считаешь, что она просто сбежала из дому, так ведь? — Так. — Вроде бы никаких вопросов, — продолжал он. Она сняла деньги и отправилась праздновать, выпустить пар в конце учебы в школе. Баннер отвернулся. — Ну же, Лэнс, в чем проблема? — Кэти Рочестер. — Потому что Кэти поступила так же? Сняла деньги перед исчезновением? Он покачал головой... «Жест, означавший, может, да, а может и нет, по-прежнему, глядя в сторону. Дело не в том, что она поступила, как Кэти Рочестер», — наконец произнес он, «а в том, что она поступила так же, как Кэти, в буквальном смысле слова. Я не понимаю. Банкомат, которым воспользовалась Эми, находится на Манхэттене». Теперь он произносил слова, подчеркнутые медленно — в отделении Ситибанка на углу 52 второй улицы и 6-й авеню.